Адлерштайн. 30 октября 1944 года. Ночь. Вокруг простирается давно знакомое Штернбергу заснеженное пространство, арендованное под его кошмары посреди серых полей беспамятства. Здесь всегда стоят бараки, упираются в суконное небо сторожевые вышки и дыбится колючая проволока. Но на сей раз Штернберг оказывается не на территории концлагеря, а вне её, зато в большой компании. Извивающийся от почтительности комендант Зурен, омерзительный приятельски ухмыляющийся Ланге, профессор медицины Гепхарт с лицом, как резиновая перчатка, пара смутно знакомых чиновников с каменными челюстями и даже сам Рейхсфюрер со своими подслеповатыми, выпученными очечками и стянутым воротником, жабьим горлом. Все это вместе – какая-то важная инспекция. «Матерь Божья! Какой паноптикум!» – изумляется Штернберг, шагая куда-то вместе с ними плечом к плечу. Они идут вдоль высокого проволочного заграждения, протянувшегося из ниоткуда и уходящего в бесконечную даль. На столбах висят массивные белые изоляторы, по проволоке пущен электрический ток. По ту сторону заграждения стоят заключенные. Их тысячи, сотни тысяч, миллионы. Огромное, как море до самого горизонта, безмолвная толпа истощенных, неразличимо похожих, одетых в полосатые робы людей. Сыплет снег вперемешку с жирной гарью, что исторгают трубы крематориев. Повсюду высящиеся на бескрайние равниния, подобно дьявольским деревьям с дымной, подсвеченной багровым сиянием широкой кроной. На горизонте трубы сливаются в настоящий лес. и болезненно набрягшее над ними небо захлебывается горькими дымами. «Следует энергичнее заполнять концлагеря», – разглагольствуют Зурен. «Уничтожение низших рас путем работы – чрезвычайно выгодное в экономическом плане предприятия. Скажем, за одного заключенного завод платит чисто символически по 50 пфенингов в день. Маловато. Но если учесть, что продолжительность жизни заключенного в среднем 9 месяцев, да еще с утилизацией трупа, волосы, золотые коронки, мы имеем в среднем по 200 марок, не считая доходов от использования костей и пепла. Штернберг замирает на месте. За проволокой среди заключенных в самом первом ряду стоит Дана. Такая, какой он ее отчетливее всего помнит. В замызганной робе, с коротким ежиком русых волос. Почему она здесь? Ведь он сам заказывал для нее швейцарский паспорт, сам отправлял за границу. Она смотрит на него, на экспонат передвижной выставки обмундированных уродов, широко распахнутыми отчаянными глазами, и вдруг, только не надо, умоляй, молчи тихо произносит. Доктор Штернберг. Откуда эта грязная тварь вас знает? Живо интересуется Гиммлер. Под тяжелеющим от свинцового подозрения начальничьим взглядом Штернберг отвечает, сделанно беззаботной усмешкой. «Даже не представляю, господа, откуда она может меня знать. Понятия не имею, кто она такая. Она вас раньше где-то могла видеть?» «Не знаю. Сам я вижу ее впервые в жизни». Продолжает открещиваться Штернберг, с ужасом понимая, что уже по горло вляпался, что будут копать, будут вынюхивать, поволокут на допрос Дану, его Дану. Господи, как она снова попала в концлагерь! И пока все из нее не выбьют, не успокоятся, а потом примутся из-за него. Однако Рейхсфюреру, вернее двойнику Рейхсфюрера, синтезированному из вещества кошмара, приходит в голову другая идея. пристрелите её, Это сказано Штернбергу. Он, не чувствуя себя, принимается шарить рукой на поясе, отстраненно соображая, кому из этих упырей первому залепит пулю в лоб, но мучительно не находит оружия. Лагерный комендант Зурен с халуйской улыбочкой тащит из кобуры парабеллум. «Рейхсфюрер, вы позволите?» Штернберг в тошном оцепенении смотрит, как комендант поднимает пистолет. Что касается конкретно этого трупа, продолжает лекцию Зуран, то с него доход пойдет лишь как с удобрения для германских полей, но даже это малость уже деньги. Звучит оглушительный выстрел. Крик заглох в темноте комнаты. Штернберг отнял ладони от мокрого лица, прислушиваясь к чему то слабому постанованию, и не сразу сообразил, что этот хриплый скулёж вырывается из его собственного пересохшего горла. Сердце колотилось, как бешеное. «Кости и пепел» вертелось в его голове. «Удобрение для германских полей». «Дана! Господи! Кости и пепел!» От кого-то из лагерных чиновников Штернбергу доводилось слышать, будто в сельском хозяйстве и впрямь успешно используются удобрение из человеческих останков. «Это ж каким выродком надо быть, чтобы до такого додуматься?» Какой же новой и обездушенной разновидностью мышления требуется обладать? «Заткнись», — сказал он себе, — «заткнись! Нашел, о чем сейчас думать!» И вновь прижал ладони к лицу.